Михаил Владимирович Шуйский. В себя Михаил Владимирович пришел не самым приятным образом, и сделал это с ним Павлов. Целитель привел его в чувство каким-то и з у в е р с к и м способом, словно все мышцы в теле главы рода сократились в один момент. Это было нереально больно, но боль длилась лишь одном г н о в е н ь е Не буду вам мешать, сказал Явалерич и вышел из комнаты. Немного оглядевшись, Михаил Владимирович понял, что находится в их с Ольгой комнате. Причем Ольга находилась здесь же, а еще отец и дядя Федор. Что здесь происходит? – спросил глава рода. Ничего особенного. Просто мы не хотели собирать совет рода, пока ты находился в отключке. Вот и попросили Павлова помочь. – произнес зверь, выпуская силу. Сейчас они находились не в специально отведенном для таких вот собраний п о м е щ е н и й поэтому необходимо было перестраховаться. Следом за патриархом к его силе прибавили свою и все присутствующие, даже Федор Дмитриевич, что удивило главу рода. Он думал, что дядя еще слишком слаб, чтобы пользоваться даром на полную катушку. Где Андрей и Яна? Задал еще один вопрос Михаил Владимирович. Раз это совет рода, то на нем должны присутствовать все члены семьи, имеющие на это право. Мы решили, что на этот раз им не стоит приходить на совет. Андрей уже высказал свою позицию и не собирается ее менять, а Яна в любом случае будет поддерживать брата, в этом я не сомневаюсь, ответила Ольга. Только сейчас г л а в о р о д а в с п о м н и л что перед тем, как вырубиться, он хотел убить Бастиона и даже бросился на него, но он а т к н у л с я на защиту, поставленную женой, а затем его разум буквально взорвался. Почему ты помогла им? Потому что ты мог наломать слишком много дров. Роду потом не удалось бы справиться с последствиями. Одно дело, когда мы убили членов знатных родов в бою, и совсем другое, когда ты кидаешься на пленного. Кому же этот пленный князь Романов? Плевать. Он поклялся, что уничтожит Шуйских, а значит сам должен умереть. Здесь ты не прав, Миша, покачал головой Федор Дмитриевич. Романов не тот человек, которого вот так просто можно убить. Последствия для рода будут очень серьезными. Сделай ты это, и Шуйские лишатся поддержки очень многих родов. Я, хоть и только начал заниматься с тем, что досталось мне от Елизаветы, но уже могу сказать, что император в любом случае не посмеет ничего сделать в о л о д е В этом случае он гарантированно получит революцию. И угадай, какой род ее возглавит? Да тут и г а д а т ь было нечего. Это сделают Романовы. Правда, если б ы с т о н будет мертв, они вряд ли осмелятся наподобное. п о л у ч а е т с я что вы все согласны с тем, что род будет уничтожен, что за нашими детьми и внуками будет идти постоянная охота. Как вы вообще можете о подобном говорить? Разве ты слышал, что мы говорили о подобном? – спросила Ольга, постепенно начиная закипать. Михаил Владимирович прекрасно знал жену и видел, что она готова взорваться, но сейчас ему было на это плевать. Он глава рода и должен заботиться о его процветании, уничтожая врагов и одаривая друзей. Хватит! произнес зверь, заставляя всех замолчать. Эту проблему я беру на себя. Романов уже получил от меня официальный вызов на последнюю дуэль. Вы прекрасно знаете, что это означает. Неважно, кто из нас умрет. о с т а в ш и й с я в живых снимет все свои претензии к роду погибшего. А вот это уже было очень серьезным заявлением. Подобные вызовы мог одобрить только император. Похоже, что зверь совершенно не сомневался в его одобрении. А вот Михаил Владимирович считал по-другому. Вяземский во время боя зверя и Бастиона ясно дал понять, что империя не может потерять в н е р а н г о в о г о одаренного. А последняя дуэль сама собой подразумевала смерть одного из бойцов. Ведь бой идет до того момента, пока один из противников перестанет дышать. И вмешиваться запрещено даже целителем. За этим будет следить отряд императорских гвардейцев, которые убьют любого, кто попытается вмешаться, даже если это будет сам император. Этот вызов решает сразу несколько проблем, продолжил говорить зверь. Пока не состоится этот бой, я и род ш у й с к и х неприкасаемы. Правило, которое не посмеет нарушить даже император. Ты думаешь, это остановит к и а н г т а н Он уже показал всем, что плевать хотел на законы империи, а его монстры могут напасть на нас в любой момент. Без тебя мы не сможем отбиться. В прошлый раз нам удалось это сделать только благодаря Восьмой, и мы едва не потеряли Яну. Перебил отца Михаил Владимирович. С вами останется восемь бойцов из отряда Вяземского, плюс прибудет усиление еще от шести родов. Все уже согласовано с имперской канцелярией, поэтому ни у кого не возникнет вопросов правомерности размещения у нас в поместье таких сил. Даже если меня не будет, вам помогут защититься. А про Кианга можешь не волноваться. Гриша пообещал, что как только мы окажемся в столице, первым же делом заглянем к этому ублюдку и арестуем его. Приведет он к императору не одного меня, а еще двух архаровцев. Вы же тут не сидите без дела и н а ч и н а й т е раскручивать дело, с которым мы хотели идти в имперский суд. Сейчас для этого самое подходящее время. А если мы будем против того, чтобы ты ехал в столицу? Если совет рода решит так, значит я никуда не поеду. Значит, Родшуйских вступит в бой с отрядом Вяземского. Совершенно спокойно ответил Владимир Дмитриевич. Вполне возможно, что мне удастся одолеть Тень. Мы ни разу не сталкивались с ним в бою, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Но знаю точно, что погибнет очень много верных нам людей. Второй такой бой не. Рот не выдержит. Предлагаю просто перейти к голосованию. Кто за то, чтобы Володя отправился в столицу вместе с Вяземским? Поставил точку в этом разговоре Федор Дмитриевич. Прочем, он был совершенно прав. Все уже было сказано, и необходимо принимать решение. Три руки были подняты, и голос Михаил Владимировича уже ничего не решал, поэтому он также присоединился к остальным. Решение было принято. Теперь оставалось сообщить об этом решении Андрею и Яне, и делать это Михаил Владимирович не хотел. Поэтому он попросил об этом отца. Ему они точно не посмеют ничего возразить. Но раньше, чем они успели разойтись, в дверь начали долбиться, не переставая этого делать ни на секунду. Это был кто-то из самых близких слуг. Больше никто не смог бы подойти к двери, защита бы не позволила это сделать. Ольга поспешила открыть дверь, за которой оказался шелест. Со мной связался рыжий. Максима и восьмую поймали работорговцы и уже успели переправить в Восточную империю. Что? взревел зверь, оказавшись рядом с Виктором Петровичем. Но безопасник даже не сдвинулся с места, стойко приняв гнев патриарха.